Важность осталась, чопорная складка на лбу тоже никуда не делась и посадка к головы. Хм, Зюкин, вы на меня совсем не похожи, ни чуточки, разве что рост примерно совпадает. Ну да ничего, Линд знает, что я мастер по части перевоплощений. Столь очевидное несходство как раз может укрепить его людей в уверенности, что вы — это я. Кем бы вас нарядить? Пожалуй, сделаем вас чиновником. Классы это к шестого-седьмого. На меньший чин вы никак не смотритесь. П -п -п -п -п Посидите тут. Я схожу на Сретенку в магазин готового платья для военных и чиновников. Заодно и себе что-нибудь присмотрю. У нас в России человеку легче всего спрятаться за мундиром. Вчера вечером...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 Количество комнат показалось мне чрезмерным, а цена, с учетом того, что коронационные торжества уже почти закончились, невообразимой. Но Фондорин меня не послушал. — Зато близко от почтамта, — сказал он. И еще до исхода вечера мы обосновались в хорошей барской квартире, расположенной на первом этаже нового каменного дома.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 План был весьма дельный. Однако Фондорин взглянул на меня так, будто я сморозил какую-то глупость. Вы недооцениваете, Линда.